Глава девятнадцатая. «Ну и чего ты бесишься?» Грач смотрит на меня и еле сдерживает смех. уволить его, что ли, чтобы нервы мне не делал? А кто мой зад прикрывать будет тогда? Я вот сейчас нахожусь на распутье. Смотрю на Грача. Подовольны морде тебе съездить или уволить?» «Ни то и ни другое!» Уже не сдерживается он, хохочет. «Что ты будешь без меня делать тогда?» «Жить!» Вздыхаю я и снова смотрю на время. «Не поедешь сегодня?» Грач становится серьезным, а мне так паршиво, что не вдохнуть. Я привык к свисту новой И наши эти постоянные огрызания, разговоры, споры, даже ее всегда пересушенное мясо стало чем-то таким, что заставило задуматься, как я живу. Я знаю ее расписание, знаю, какой она кофе пьет по утрам, знаю, как она прикусывает губу, когда волнуется. «Ты же сегодня даже не работаешь толком, Свят!» заявляет Грач. «Может, стоило бы признаться в том, что войну ты этой Свистуновой зря объявил? Да и не война у вас была, а только бодание. Две калеки, блин. И снова смех Грача наполнил кабинет. Ты знаешь, мне сейчас кажется, что это не я пытался кого-то перевоспитать, а нас с Соней усердно воспитывали. Хмыкаю я. Родители, жизненные ситуации и даже дети. О да, хохотнул Грач. Племянники Сони — лучшая прививка, чтобы задуматься, стоит ли иметь детей. Да ладно тебе. Теперь уже я улыбаюсь. Будто сам таким не был. Они мне нас с Савкой напомнили как нам дед говорил, что пока мы вырастем, дом можно будет перестраивать заново. — Ну и почему ты тогда здесь сидишь до сих пор, а не идешь собираться на ужин? — спрашивает Грач. — Ну и что, что гипс сняли у твоей свисту новой? Это же наоборот зеленый свет тебе свят. Да и фамилия ей не идет это. — Скажи мне, что не общался с мамой, это сейчас не очередная ловка родителей, чтобы женить меня. — говорю Грачу, смотря на него строго. — Ты уже привидений видишь там, где их быть не может? И снова ржут. Да что же у него такое настроение это сегодня хорошее? Но в одном он прав. Зачем портить то, что уже налажено? Поднимаюсь с кресла, быстро одеваюсь, потому что опаздываю. Мне нужно время, чтобы добраться к Соне, а так я могу не успеть. Открываю двери и все же решаю пощекотать нервы Грачу. А ты остался без премии в этом месяце? Смотрю на него уверенно. За что? Непонимающий спрашивает он. Чтобы меньше ржал, когда боссу плохо. Закрываю дверь и спускаюсь на парковку. Пока еду к Соне, вспоминаю про цветы. Забыл сегодня. Заезжаю в ближайший цветочный и, купив там огромный букет роз, подъезжаю к подъезду. Странно, свет в окнах не горит. Спит, что ли? Так рано же еще. Поднимаюсь на этаж Свистуновой, звоню в звонок, а дверь не открывают. Нажимаю еще раз, но в квартире слишком тихо. И почему я не подумала о том, чтобы позвонить? Она же могла спокойно уехать куда-то. Ну или поехать на свою любимую работу. Смотрю на цветы, что в руках, и даже смешно становится от своего идиотизма. Ну, Свят, а что ты хотел? Единственная девушка, которая тебя отталкивала от себя, оказывается, слишком сильно понравилась тебе. Закон подлости в действии. Она ведь действительно стала чем-то намного большим, чем просто знакомая. И ведь не было же ничего между нами, а такое ощущение, что мы знаем друг друга вечность. Выхожу на улицу, и такое дикое желание выбросить эти розы на снег, что что-то останавливает. Съезжу в гости к брату лучше. Давно не видел племянника и миру Подхожу к машине, закидываю цветы назад, усаживаюсь и только разворачиваюсь, чтобы выехать со двора, как фары выхватывает знакомый пуховик с костылем и пакетом. Свистунова замирает, смотря на меня сквозь лобовое стекло. Я знаю, что она меня не видит, но ощущение такое, что в душу заглядывает. Снова выхожу на улицу, подхожу к ней и замечаю слезы, стоящие в глазах. «Упала?» — спрашиваю осипшим голосом а Соня только головой качает, но не говорит. «Что-то болит?» — спрашиваю еще раз, и так хочу услышать ее голос. «Думала, что ты не приедешь!» — схлипывает Свистунова и утыкается лбом мне в пальто «А где же ты была?» — решаюсь спросить последнее. «Ездила к тебе на работу», — вздыхает она, а у меня внутри разливается такое тепло, что мне уже ничего не нужно. Только эту вредную, непостоянную и такую теплую Свистунову, хотя фамилия ей точно не идет. «Ну что, Грачев, все вышло?» спрашивает Томила Георгиевна у начальника безопасности сына. «Все вышло», кивает мужчина. «Но если Свет узнает, то он меня не только премией лишит, но и с работы уволит». «Не уволит», отмахивается мама Света. «Он нам спасибо еще скажет. Вот же упертый баран». «Ну то, что баран, это точно», улыбается Грачев. Но Соня его переплюнула в упертости. «Ему такая жена и нужна», уверенно заявляет Томила Георгиевна. Они будут друг друга в тонусе держать. — Поверь моему опыту, Грачев! — улыбается она. — погода в доме делают всегда оба, но только женщина знает, как сменить грозу на солнце и наоборот. — Коварные вы все-таки! — хмыкает Грачев. Но — Но-но! — грозит ему пальцем Томила Георгиевна. — Ладно, я пошла. Мне еще с Аней ехать детям за планшетами. — А дети при чем? непонимающе спрашивает Грачев. — Так они сегодня тоже свою роль хорошо сыграли. Отвечает Тамила Георгиевна и идет на парковку.